Итак, можно было считать, что вход в сервис «Суперлогистик» состоялся. Была проведена первая совместная сделка, а дальше всё пойдёт по накатанному сценарию. Увеличение оборота совместных сделок, взаимный обмен акциями и постепенное выдавливание теперешних владельцев компании или другие более жёсткие меры, если эти джентльмены вдруг окажутся непонятливы. «Сэр, через 15 минут у вас встреча с генералом Роджерсом», — подсказал селектор. «Э, «Да, я помню. Где он сейчас?» «Машина генерала поднимается от второго поста». «Хорошо. Пусть его проводят в каменный зал. Тот, что в галерее». «Слушаюсь, сэр». Теперь этот Роджерс, вор и хитрюга из Комитета по вооружениям. С его помощью Камерон надеялся укрепиться на тёплом месте возле военного бюджета, и генерал гарантировал ему эту возможность, за что попросил 2 миллиона ливров. Для Камерона это были небольшие деньги, а куш в случае удачи светил немалый. Но что-то у Роджерса пошло не так, и теперь он ехал объясняться. «Оправдываться будет», — вслух произнёс Кэмерон и вздохнул. «Всегда одно и то же». Выйдя из кабинета, он неожиданно для себя проигнорировал персональный лифт и свернул в сторону общего. Иногда Кэмерон совершал такие малообъяснимые поступки, но часто спасал себе этим жизнь. В достижении собственных целей он не брезговал никакими средствами. Разумеется, и с ним не особо церемонились. Но Кэмерон был коварнее и последовательнее в этой своей войне. Заметив босса, часовой у лифта не подал вида, что удивлён, лишь встал чуточку ровнее. Камерон зашёл в кабину, спустился на пару этажей, перешёл в другой лифт и уже на нём добрался до галереи, сумрачной вытянутой залы, завешенной старинными картинами-подлинниками. Здесь пахло древностью и старой копосью. Камерон намеренно воссоздавал эту атмосферу после того, как посетил несколько старинных замков. Именно там он понял то, что почувствовать обстановку старины можно лишь, услышав эхо тех пирушек, представив лица тех, кому при всём благородном собрании давали чашу с отравленным вином. Почему-то именно этот жуткий обряд очень волновал Камерона. Он легко представлял себя и в качестве того, кто велел выпить отравленное вино, и на месте того человека, который, всё понимая, тем не менее покорно принимал свою долю. При этом всегда в его видениях присутствовали потрескивающий камин, жаровня и подгоревший жир. Вот почему Камерон потребовал воспроизвести в галерее этот запах. Генерала Роджерса Камерон принял в мастерской, так он называл просторную комнату, в которой, как ему казалось, мог работать придворный художник. Здесь должны были стоять его холсты, причём некоторые исполосованные кинжалом господина, которому не понравилась эта мазня. В другом углу наверняка должны были валяться бутылки из-под вина. Художник обязан быть пьяницей. Да и как не стать пьяницей, если хозяин всё время пугает виселицей? Несмотря на живое представление обстановки в подобной комнате, Камерон не стал оформлять её под старинную художественную мастерскую, и у него здесь получилось скорее пристанище графского писаря. Стол, несколько простых шкафов, деревянные кресла с жёсткой спинкой, а также дубовый паркет под мастикой, домотканные ковры и побелённые стены. Правда, в простом с виду шкафу имелся огромный бар, а за одним из гобеленов вход в туалетную комнату и обшитую кедром сухую баню. Но если не знать об этом, выбор места для встреч мог показаться странным. Вскоре послышались шаги. Одни едва слышимые принадлежали кому-то из security а громкие лязгающие — генералу. Он упорно продолжал носить сапоги со шпорами, отменённые лет 30 назад. Оставив гостя, security удалился, и генерал сам вошёл под своды мастерской и стал с удивлением осматриваться, не сразу заметив сидящего в кресле Камерона. Лишь когда тот прибавил освещение... Роджерс заметил хозяина и поспешил к нему, протянув длинную руку. Однако тот, даже не поднимаясь, лишь пожал гостю кончики пальцев и указал на соседнее кресло. Генерал сел, ещё раз огляделся и, покачав головой, сказал. «В начале службы мне пришлось три года жить в подобной дыре, в одном далёком гарнизоне. И вообще, пока не зацепился на нужном месте, влачил весьма незавидное существование». «Но теперь вы на завидном месте, генерал». Заметил Камерон, давая гостю самому соткать для себя паутину. «А у вас в этих горах довольно мрачно. Горы часто заслоняют солнце, но в темноте не видно досадных оплошностей». «Мистер Камерон, мне неловко признаваться вам, но наше дело пока не слишком продвинулось». Перешёл генерал к главной теме. «Да, видимо, это так. Поверьте, я прилагал немало усилий. Я дошёл до Министерства обороны, но там уже всё поделили без нас». «Ну, разумеется. И в армейской среде старшие топчутся на головах младших». «Приятно, что вы меня понимаете, мистер Камерон». Камерон не ответил, глядя на гобелен «Я, конечно, понимаю, что... деньги придётся вернуть. Но видите ли, в чём дело? Часть из них я уже потратил на восстановление здоровья. Дорогие процедуры, знаете ли?» «Процедуры нынче недёшевы». Согласился Камерон, который знал, что на его деньги генерал Роджерс купил большой загородный дом с бассейном, куда чуть ли не каждый день возил проституток и массажисток. «Я буду отдавать долг постепенно. Вы не против?» «А что мне остаётся?» — Камерон пожал плечами. «У вас ведь нет никаких активов, недвижимости?» «Никаких активов, увы!» — развёл руками генерал и даже шмыгнул носом. «Тридцать лет оттрубил, и никаких тебе радостей в жизни, никакой недвижимости. Вот она, благодарность государства, за которое... Ну, вы сами понимаете». «Понимаю, генерал, понимаю. Поезжайте домой». А «Прямо сейчас?» Приподнимаясь с кресла, спросил Роджерс. «Да, прямо сейчас». «А как же деньги?» «Деньги? А какое у вас жалование?» «Восемнадцать тысяч ливров». маленькая сумма». «Ну...» генерал помялся. «Для лейтенанта немаленькая, но генералу кажется небольшой. Вот и будете отдавать постепенно, отчисляя половину жалования». «Правда, мистер Камерон? Вы действительно на меня не сердитесь?» — обрадовался Роджерс, вглядываясь в лицо хозяина замка. Камерон подумал, что если бы генералу подали чашу с ядом, он бы разрыдался и ползал на коленях, вымаливая пощаду. «Как я могу на вас сердиться? Это целиком моя вина. Не доглядел». «Благодарю вас, мистер Камерон». затараторил генерал, к выходу. «Значит, врут про вас, будто вы бессердечный, будто вы зверя, не человек, а вы, оказывается, совсем другой. Огромное вам спасибо, огромное!» Генерал выскочил из комнаты и побежал по галерее рассыпая звонкое эхо от своих шпор. «Большое спасибо, мистер Камерон, за 2 миллиона ливров!» — произнёс Камерон. Затем щёлкнул передатчиком на ласкане пиджака. «Смена? Генерал нам больше не нужен». «Понял, сэр!» ответил дежурный смены службы безопасности, выполнявший не только охранные функции.